Предпосылкой является утвердительный ответ. Но эта последняя система покоится на ложной основе, что и показано мною в 49 главе второго тома моего главного труда: мир как воля и представление. Чтобы самому создать подобную систему, мне пришлось сойти с метафизико этических высот моей подлинной философии. Следовательно, все развиваемые здесь мысли основаны в известной мере на компромиссе, ибо служат развитием общепринятой эмпирической точки зрения и сохраняют потому все ошибки последней. Ценность их условно, так как само понятие эвдемонологии призрачно. Помимо всего, я не претендую